Глава 12. Возвращение в Архангт. Вторая смерть. Воскрешение. Два месяца спустя. Мир демонов. Ну что, готовы? Я еще раз осмотрел свою команду. Эти два месяца, проведенные в мире демонов, не прошли для нас даром, для всех нас. Все мы немного изменились. Стали жестче, собраннее. Ученичество у повелителя димонов повлияло на всех. Детство кончилось. Даже Юджин с Лемом стали сдержаннее и серьезнее, впрочем, не переставшие при малейшей возможности подкалывать друг друга, что хоть как-то скрашивало наши однообразные будни. Мариус растерял свои замашки наследника клана, окончательно влившись в команду, и со всеми. Со всеми, кроме меня. Ко мне Натарий-младший до сих пор относился немного настороженно. В наших отношениях не было той легкости, как с остальными молодыми некромантами. Да, теперь нас можно называть и так. Конечно, мы, что называется, прошли только курс молодого бойца, до высот повелителя гиара нам как до луны в известной позе. Но кое-что мы все же могли. Ну и Кари. Вот здесь все было сложным. Кари замкнулась в себе, всеми способами избегала остаться со мной один на один. Нет, она не забыла о своих обязанностях телохранителя, но на откровенный разговор я ее вызвать так и не смог. Несколько раз попытавшись выяснить отношения, Я каждый раз будто натыкался на ледяную стену. Не надо было целовать ее там, в пустоши. Не надо было. Еще одной плохой новостью для меня стал разговор с Геаром. Когда я напрямую спросил его, когда он начнет учить меня овладевать моими силами четырехцветного, король лич тяжело вздохнул. «Прости, Рыни, но здесь я тебе не помощник». «Как? Почему?» Поверитель встал со своего трона и подошел к высокому, забранному разноцветной мозаикой, изображавши летящего дракона окно. «Я знал, что ты меня об этом спросишь. Не могу тебе помочь не потому, что не хочу. Я именно не могу». Обучение молодого четырехцветного всегда проходило от учителя к ученику, напрямую. Меня в свое время обучал Яхим Белогривый. Ты о нем слышал? Я помотал головой не в силах произнести ни слова. Как же так? Выходит, что все зря? Ну, конечно, святоши единого наверняка уничтожили все записи и хроники тех времен, Только чтобы никто не узнал о четырёхцветных правду. Но я отвлёкся. Обучение четырёхцветного проходит не так, как ты привык. Никто не читает лекции. Ты ведь видел соединяющие нити? Учитель и ученик напрямую обменивались энергией. Со временем соединяющий их канал расширялся. Внутренний центр магии, который есть у каждого – в ком есть дар, становился сильнее, и ученик со временем мог управлять энергиями, не падая без памяти от отката. Другого способа я не знаю». «Так в чем же дело? Я готов!» «Ты что, до сих пор не понял? Я уже тысячи лет как мертв Ренни. Энергия мертвых не подходит для живых». Это просто убьет тебя. Меня как пыльным мешком из-за угла ударили. Я надеялся, что Геар научит меня владеть силой, которая сможет победить в надвигающейся войне со святошами. И вот теперь... И что же мне делать? Выдавил я из разом пересохшего горла. Не знаю, такого никогда прежде не случалось. Есть два возможных варианта. Или ты каким-то образом самостоятельно сможешь расширить свой канал и брать энергию напрямую, без посредства заклинаний, или... Или однажды энергии стихий разорвут тебя в клочья, заодно уничтожив всё вокруг на сотни лиг. Приплыли. Я стоял перед моим давно умершим предком... Сам ни жив, ни мертв. Шикарные перспективы, ничего не скажешь. Впрочем, есть еще один выход, продолжил Геар, окинув меня задумчивым взглядом. Ты сможешь овладеть энергией стихий, но для этого тебе придется всего лишь умереть. Конечно, я отказался. Да кто бы согласился на моем месте. Попробую найти какую-нибудь информацию, порыться в библиотеках. Может и найду что-то, что сможет мне помочь. Становиться живым покойником мне никак не улыбалось. Меня всегда поражало в земных книгах и фильмах про вампиров, что их изображали такими из себя загадочными красавцами, окруженными флером тайны на повал влюбляющими в себя женское поголовье на километры вокруг они конечно не зомби но тоже трупы холодные со стылой кровью и не бьющимся сердцем какие из них любовники я все еще хочу добиться благосклонности кари и для этого мне как минимум нужно быть живым За два месяца жесткого, я бы даже сказал жестокого обучения, мы узнали многое. Гьяр оказался, несмотря на его частые заскоки, неплохим учителем и сумел вбить в нас достаточно информации. И не только. Дальше всех, как ни странно, продвинулся Мариус. Он с легкостью управлял десятком неупокойных, заставляя их маршировать по арене, как вымуштрованных солдат на плацу. Карри и то меня обошла. Она могла справиться с восемью. Я кое-как мог совладать семью, да и то часто терял концентрацию. Юджин с Лимом тянули пятерых. Повелитель гиар посмотрев на все это, в конце концов махнул рукой, заявив, что большего мы вряд ли добьемся. До его уровня... Даже потрать тысячу лет мы не добрались бы никогда. Он мог, абсолютно не напрягаясь, управлять целой армией нежити, что однажды и продемонстрировал, прогнав по площади, примыкавши ко дворцу, тысяч десять поднятых зомбаков-димонов, идущих нога в ногу, как на военном параде. Зато в деле уничтожения ходячих трупов... Я взял реванш. Некромант должен уметь не только поднять неупокойного, заставив его служить себе. В первую очередь он должен загонять самовольно покинувших свои могилы обратно. И для этого существовала масса способов. Различных заклинаний, уничтожавших неживых, было великое множество. Геар за тысячи лет изобрел их сотни, Но нас он обучил нескольким десяткам, простым, зато надёжным и действенным, как булышник. Упокоить одного или нескольких неупокоенных не составляло большого труда. Но вот если поднялось большое кладбище, тогда жди беды. Плоть восставших не поддавалась обычному оружию, вернее поддавалась, но с большим трудом. Сжечь их тоже было невозможно. Именно поэтому некроманты так ценились в древности. Крупных прорывов уже сотни лет не случалось, вот все и поуспокоились. И напрасно. Учитель собрал нас неделю назад и сообщил новость, от которой надвигающаяся война со святушами разом отошла на второй план. Мы все собрались в тронном зале. Повелитель восседал на своем троне. Странно, вот короны на нем я ни разу не видел, хотя он именно король этого мира, или даже император, хотя тоже нет. Император всего лишь правитель нескольких королевств, а повелитель Гиар владел всем этим миром. Я как-то задал ему вопрос о том, как он добился этого. Но мой далекий предок только отмахнулся, сказав, что за пять тысяч лет, проведенных в этом мире, да с его силами, добиться этого мог бы последний гмырх. У меня плохие новости, ученики. Я говорил вам однажды, что существуют целые миры, где главенствует темная энергия, энергия мертвых. Я давно чувствовал некое напряжение в сферах, И вот сегодня случился прорыв в вашем мире, пока слабый, но будет только хуже. Я тысячи лет мечтал отомстить, уничтожить церковь единого, не оставить они даже воспоминания, но я никогда не хотел превращать весь Архант в кладбище. Все притихли оглушенные чудовищной вестью. Возьмите это! Повелитель раскрыл ладонь, и мы увидели на ней пять мерцающих, ограненных, кроваво-красных рубинов. В час крайней нужды просто разбейте камень. «И что случится после этого?» — спросил нетерпеливый Юджин. «На этом месте возникнет новая пустошь», — поднял потемневшие глаза повелитель. «То место на столик вокруг...» станет частью этого мира и мои воины смогут прийти на помощь и какую плату они потребуют на этот раз спросил обычно молчаливый лем вы знаете платой для демонов всегда были души и плоть разумных существ их не интересует золото или драгоценные камни но мы не сможем «Сможете!» — резко оборвал оборотня повелитель демонов. «Принцип меньшего зла. Что хуже? Скормить деревню демонам или обречь на гибель целую страну? Вам нельзя быть мягкотелыми. От ваших решений зависит, будет существовать ваш мир или нет. Кроме вас в Арханте нет ни одного некроманта. Моих генералов вы уже знаете». Вы встретились с ними в разрушенном замке, в пустоши. Высшие? Спросил я, вспомнив высокие, закутанные в балахоны фигуры высших демонов. Да, они будут подчиняться вам, но помните, что это все-таки демоны. Держите их в узде, не выказывайте слабости ни в коем случае. Они чувствуют страх. Для них это как ужас острая приправа к блюду Все замолчали думая каждый о своем Мне наверное было проще чем остальным я все-таки прожил 43 года на земле и удары судьбы принимать научен как и наверное каждый гражданин нашей страны переживший перестройку восьсятых бандитизм девяностых и кризисы двухтысячных А вот моим соратникам гораздо труднее. Они все-таки относятся к привилегированной прослойке общества, так как учатся в Академии Арханта. У простых людей на это денег не хватит. И хотя они выросли в достаточно суровом мире с жесткими устоями, но они при всем этом оставались 17-летними подростками, у которых мало жизненного опыта. «Мы поняли, повелитель», – прямо посмотрел я в глаза Геара Кровавого, который, судя по его отрывочным воспоминаниям, получил своё прозвище не просто так. Кровь была, и её было много. «Мы всё сделаем». «Ну что, все готовы?» Я ещё раз осмотрел свою команду. «Тогда вперёд!» И первым вошел в вал перехода, обнаружив себя на том же месте, откуда мы все попали в мир демонов. Я стоял на площадке второго яруса полуразрушенного замка. Вон и голем на том же месте валяется. Вслед за мной, сквозь колышущуюся завесу портала, шагнули и все остальные. Кари, конечно, шла первой, с уже затянутыми стальной пеленой глазами. Навыки телохранителя вбиты в нее насмерть. Что ж, все правильно, а цветуш можно всего ожидать, в том числе и очередной засады. Но вокруг было тихо. «Ренни, может, прихватим с собой?» Юджин хозяйственно постучал по металлическому боку голема. «В хозяйстве пригодится, чего добро пропадать». У меня тоже мелькнула была мысль активировать голема и использовать его в качестве дополнительной защиты, но потом я отмел эту задумку. Нет, могут возникнуть ненужные вопросы. Ректор Данте не идиот, и он первым делом заинтересуется, откуда здесь взялся голем, которым может управлять только маг Земли. А маг Земли здесь только я. Мы даже трупов-наемников предъявить не можем, поэтому придерживаемся плана. Вы пошли в пустошь меня спасать, на нас тогда напали демоны-солдаты, вы меня потеряли в пылу схватки, и я отстал, вы вынесли Лиру, а потом вас одолели муки совести, и вы решили за мной вернуться, и нашли в этом разрушенном замке, пройдя по следам». Мы здесь какое-то время прятались от демонов, а потом выбрались. Все. План слабенький, покачал головой лем выглядывая в узкую бойницу. Ты и сам говорил, что он шит белыми нитками. Девчонки из пятерки Мариуса уже наверняка все разболтали. Кстати, а при тут нитки? Они обязательно должны быть белыми. Не бери в голову. Просто наш библиотекарь подшивал старые книги белыми нитками, но делал это плохо, и книги рассыпались прямо в руках. А, -а, а понятно. Придерживаемся официальной версии. На нас с Мариусом, как на высших и наследников кланов, давить не осмелятся. Каримая телохранительница, а вы вассалы земли, в случае чего смело посылайте всех ко мне. Ладно, двинули чего время терять, нам еще несколько часов по жаре топать. Я перепрыгнул через пролом в каменном полу и двинулся в сторону лестницы. Юджин, у которого сердце кровью обливалось от невозможности прикарманить дорогую вещь, окинул тоскливым взглядом лежащего на боку голема и поспешил за нами. Не успели мы выйти на солнце, от нормального цвета, которого мы за два месяца, проведенных в мире демонов, уже успели отвыкнуть, как Лем дернул носом и вскинул вверх сжатый кулак. «Я слышу чей-то стон, и пахнет кровью». Все мгновенно насторожились. Юджин достал свою ручную мортиру, а Лем сгорбился, приготовившись обратиться в любой момент». Кто бы это мог быть? Осторожно продвигаясь вперед, в свете уже садящегося солнца, через пару сотен шагов мы увидели первые трупы. Слава богам, это были трупы демонов. На потрескавшейся земле валялись то тут, то там уже знакомые нам демоны-солдаты, выпотрошенные с оторванными конечностями, из которых сочилась впитываясь в нанесенный песок зеленая кровь. Было и несколько трупов крылатых демонов. Кто-то тут славно повеселился. Там. Лем вытянул руку в сторону небольшой, вросшей в землю скалы. Я бросился бежать. Чья-то группа нарвалась на большой отряд демонов, и им нужна помощь. Подбежав к скале, я увидел лежащего лицом вниз парнишку в академической накидке с белой полосой, сейчас заляпанной кровавыми пятнами. — Воздушник! Он ранен! — паренек застонал, силясь пошевелиться. Я склонился над ним и осторожно, стараясь не потревожить его раны, перевернул на спину. И обмер. На меня смотрели глаза того самого молодого менталиста, которого я безуспешно искал все это время. Глаза, в которых не было ни боли, ни жалости. — Умри, порождение бесны, прошептал мальчишка, и мое сердце пронзило страшная боль. Последнее, что запечатлело мое угасающее сознание, был страшный крик кари и слетающая с плеч голова менталиста, на лице которого застыла победная улыбка. А потом я умер. Это случилось опять. Впрочем, мне уже не привыкать. Смерть сама по себе не страшна страшное её ожидание. Чёрта менталист. Как он меня подловил, а? Просчитали мою реакцию, составили психологический портрет, как это делают серьёзные земные службы. Он знал, что я кинусь на помощь. Как он меня нашёл? Хотя чего сейчас гадать? С трупа уже не спросишь. Ха. С трупа. А я сейчас кто? Я прислушался к своим ощущениям. Тело я ощущал, и я пошевелил руками-ногами для проверки. Слушаются, а вот то, что сердце не бьется, слегка меня обеспокоило, как и то, что я не дышу. Так, попробуем мыслить логическим. Я мыслю, значит, я существую. Это немного успокоило Хотя все равно как-то странно. Раньше я бы реагировал куда более бурно. Двигаться я могу. Неужели я восстал как примитивный зомби? Нет, не похоже. Я провел языком по зубам. Клыки не отросли, и сожрать чьи-то мозги меня не тянуло. Впрочем, меня ни на что не тянуло. Ни голода, ни жажды... Ни других естественных потребностей организма я не испытывал. Включаем метод дедукции. Хотя не стоит. И так все понятно. Геар, это его работа, к бабке не ходи. Нашел все же способ. В наш последний разговор он неожиданно дунул на ладонь, и меня окутало облачко какой-то пыли. Когда я прокашлялся и протер слезящиеся глаза... Мой далекий предок, как ни в чем не бывало, заявил, что это всего-навсего дополнительная защита и что мне не стоит беспокоиться. Тогда я не придал этому значения, списав все на очередной заскок повелителя мертвяков. А сейчас до меня дошло. Гиар сделал меня подобием себя самого, наложив на меня заклятие, превращающее меня в личи. Моим мнением, он, конечно, поинтересоваться не соизволил. Так, ладно, хватит рефлексировать, пора выбираться отсюда. Кстати, а где? Вокруг была непроглядная темень, я не увидел даже собственной руки, помахав ею перед глазами. Ну да ничего, сейчас мы это поправим я обратил внутренний взор на источник внутренней силы и присвистнул. Внутри меня бурлил настоящий вулкан. Магический канал, который есть у каждого, в ком есть хоть искра силы, и через который маги оперируют энергией, которая преобразуется ими в заклинания, стал в три раза шире. Вот это да! А ну ну-ка попробуем!» Я щелкнул пальцами, вызывая привычный огонек, и зажмурился, когда вверх рванула струя пламени, как из огнемета. Я быстро потушил огонь. Не хватало еще что-нибудь сжечь. Перед глазами плавали пятна, но и тех кратких мгновений хватило, чтобы понять, где я нахожусь. Я свесил ноги с высокого постамента и спрыгнул на пол. Я был дома, в родовом замке Карлусов. Поумерив силу, я опустил впереди себя небольшой фаербол. Да, я дома. Огромный зал, обычно использующийся для общего сбора клана, а сейчас приспособленный для похорон. Моих. Окна были закрыты, сквозь плотно задёрнутые шторы не пробивалось ни единого лучика света. Я подошёл к окну и, тихонько отодвинув плотную ткань, выглянул наружу, увидев знакомый с детства двор. Солнце уже практически село, лишь над холмами ещё оставалась исчезающая на глазах полоска закатного отцвета. Но надо подумать, что делать дальше. Заявиться в кабинет отца и с радостным криком «Здравствуй, папа, я живой!» броситься ему на грудь представляется мне плохой идеей. Эх, жалко, здесь нет моей команды. Подойдя к высоким двустворчатым дверям парадного зала, сейчас плотно закрытым, я уже протянул руку к тяжелой позлочной ручке, как услышал сквозь двери тихий разговор. «Эти голоса я не спутаю ни с кем». «Хватит себя терзать, кари раздался знакомый Баслема. «В той ситуации ты ничего не могла сделать. От удара кинжалом в упор не спасет никакая магия». «Да, Карри». Ты сама уже на недельной свежести зомби похожа. Никто тебя не винит. Ты не могла этого предвидеть. Это уже Юджин. Волна тепла прокатилась по душе. Моя команда меня не оставила. Я должна была догадаться. Должна была. Я не выполнила свой долг, и теперь весь род сорка потеряет лицо. Ты забыла о чем говорил повелитель гиар раздался сухой голос а вот и мариус все в сборе возьми себя в руки нам надо делать свою работу ты ведь слышала отца рени одно из поселений дворфов на границе с отверженными уничтожила орда восставших неупокойенных посланные туда маги не вернулись нам надо туда «Завтра похороны Ренни. Ты предлагаешь все бросить и бежать, спасать дварфов?» — зашипел Акари. Вот не думал, что обычно непробиваемо спокойная, выдержанная Акари способна на такое. Похоже, назревал скандал. «Что ты имеешь против дварфов?» — завелся с полоборота Юджин. «Там гибнут мои родичи» и я отправляюсь туда. Рене уже ничем не поможешь, он мертв, а я могу помочь еще живым. Не будь ты такой сукой, давно бы уже это поняла». «Ах ты, недомера рыжий, да я тебя сейчас...» «Хм-хм...» Демонстративно прочистил я горло, к тому времени уже бесшумно открыв тяжелые створки и прислонившись плечом к дверному косяку. Увлечённые разборками Кари, Юджин, Мариус и беспомощно переводящий взгляд с одного на другого Лем до этого момента ничего не заметили. Что за шум, а драки нету? МХАТовские паузы, МХАТовские паузы. Фу! Режиссёры всех и всяческих театров передрались бы насмерть, чтобы увидеть эту драматическую сцену. Посмотрев пару мгновений на вытаращенные глаза собравшихся, я решил усилить эффект. Лежу, никого не трогаю, размышляю о вечном, а тут под ухом скандал устраивают. Никакого уважения к усопшему. Вот... Пришлось встать и высказать все в ваши бессовестные глаза. Сюзерен, это вы!» Пару раз раскрыв рот, как выкинутая на берег рыба смог, наконец, выдавить из себя Юджин. «Нет, блин, призрак отца Гамлета! Привет, что ли, команда?» По-моему, заорали все разом. Кари размазавшись в воздухе, возникла возле меня и просто смотрела на меня своими красивыми глазищами, в которых стояли слезы. Начался форменный бедлам. Меня щупали, тормошили, вопили прямо в ухо, здоровяклем чуть не переломал мне все ребра своими железными лапами. Я не мог оторваться от лица Карри. «Прости меня!» — еле слышно прошептала она, смахнув слезы. «Я не справилась!» «Что здесь происходит?» — раздался от дверей знакомый с детства голос. В полмраке примыкавшего к парадному залу длинного предбанника меня не было видно. Огромный лем скрывал меня своей тушей, но, выглянув, в открывшуюся щель меж обступивших меня со всех сторон друзей, я увидел они. Сестра стояла, уперев кулаки в бока, и явно находилась в не лучшем расположении духа. «Вы! Что вы здесь устроили? Мой брат лежит за этой дверью, мертвый! Как вы посмели!» Узнаю сестренку. Она сейчас всех тут разнесет вдребезги и пополам. У нее не заржавеет. «Привет, сестренка», — сказал я, выходя из-за широкой спины Лема. «Давно не виделись. Не обижай моих друзей. Они просто рады меня видеть». Все-таки моя сестра — истинная дочь своего отца. Да и мама наша тоже обладала весьма твердым характером. Визжать или падать в обморок они не стало только сузила глаза, подошла ко мне вплотную, отодвинув в сторону кари, а потом, коротко, без замаха, как учил отец, изо всех сил врезала мне кулаком в челюсть. «Ты! Как ты смел умереть? Мы тут все глаза выплакали, сволочь!» И, развернувшись, выбежала из коридора, хлопнув дверью. «М-м-м-м», — промычал я, пощупав челюсть. «Удар у моей сестренки поставлен что надо. Не будь я трупом, уже валялся бы в нокауте». Неловкая ситуация. Команда дружно заинтересовалась лепниной потолка, мебелью, расставленной вдоль стены, носками собственной обуви, только бы не встречаться со мной глазами. «Подождите здесь, я скоро» и я выбежал вслед за сестрой, краем глаза заметив метнувшуюся вслед за мной тень. Кари. Нет, Сизерин, теперь я не отойду от вас ни на шаг. И не просите. Я только покачал головой на бегу. Ладно, с этим вопросом потом разберусь. Догнать они мне не удалось. Она всегда бегала быстрее меня. Но я знал, где ее найти. У нее с детства был укромный уголок, где она пряталась от родительского гнева, а прилетала ей частенько. Сестренка в детстве была то еще оторвой. Вихрем пронесшись по освещенным светам факелов коридором и перепугав до полусмерти пару слуг, попавшихся навстречу, я взлетел по винтовой лестнице на чердак. Каря, не отставая ни на шаг, молча бежала рядом. Вот она. Ани сидела на подоконнике возле запыленного круглого окна, обхватив руками поджатые к груди коленки. Ее плечи вздрагивали от сдерживаемых рыданий. «Хани, ну чего ты?» «Не знаю, как начать разговор», — сказал я, подойдя к сестре, но осмотрительно держась на расстоянии. «От нее не заржавеет и второй раз в морду дать». «Все в порядке, я вернулся». «Ты чего, не рада, что ли?» они подняла заплаканное лицо и шмыгнула покрасневшим носом. «А это правда ты? Вдруг это все какой-то морок, и ты не настоящий?» У Ани задрожали губы, и я понял, что надо срочно что-то делать. «Несносная девчонка!» Скрестив руки на груди, рявкнул я подражая своеобразному говору Метра Ренуэля, нашего учителя, в детстве обучавшего нас сани основам магии. «Когда ты уже вобьешь в свою тупую голову, что мороки нематериальны? Быстро назови мне классификацию наведенных мороков и пять отличий фантома воздушников от призрака!» Кари смотрела на меня круглыми глазами. Я подмигнул пораженной моими педагогическими методами телохранительнице и незаметно указал на сестру. Вздрагивания плечи исчезли, и на меня уставились изумленные глаза они. «Ренни, ты правда живой?» Я красноречиво потер челюсть, куда пришелся удар младшей сестренки. «Да я это я!» чего сразу драться-то?» «Ренни!» Виск Ани чуть не сорвал крышу и наверняка перебудил всех в радиусе пяти километров. Сестрёнка слетела с подоконника и повисла у меня на шее, вцепившись как клещ руками и ногами. <къем> «Сюзерен!» Карри отодвинулась в сторону И я развернулся вместе со вцепившейся в меня мёртвой хваткой «они» и увидел у входа на чердак застывшую группу вооружённых людей во главе с «Здравствуй, отец». И я развел руки в стороны, но они и не подумала ослабить хватку. Наоборот, прижалась только сильнее. «Извини, что так получилось». «Вот так оно, в общем, и было», — закончил я своё повествование. Разговор затянулся надолго, уже начало светать, когда, наконец, у меня в голове сложилась целостная картина происходящего. И картина эта была безрадостной. После того, как я воскрес из мёртвых, в замке началось форменное светопредставление. Все носились как угорелые, в кабинет отца, куда мы вернулись, ворвался отряд воинов, за плечами которых грозной махиной высился боевой голем. Отряд вела матушка, решившая, что на родовой замок напали, а ее умершего сына похитили враги клана. Встреча была трогательной. Я на убедил ее, что я жив-здоров, опустив мое реальное состояние, и нахожусь в здравом рассудке и памяти. Вообще, свое чудесное воскрешение я списал на магию гиара и старался не заострять на этом внимание. Могучая магия древнего некроманта вернула меня к жизни, и точка. Говорить всем, в кого я превратился, я не стал. Неизвестно, как они отреагируют на то, что рядом с ними находится оживший труп. От визита к старому лекарю, пользовавшему всех домочадцев, сколько я себя помнил, я отмазался, хоть и с трудом. А с виду разницы никакой, только что побледнее, чем был раньше. Будь здесь дед, он наверняка подверг бы меня тщательному допросу с пристрастием. Хорошо, если без вели но его здесь не было, родители с сестрой, да и моя команда тоже были слишком взволнованы, чтобы сопоставлять мелкие нестыковки. Правда, я несколько раз ловил на себе задумчивые взгляды Мариуса, но по понятным причинам объясняться не спешил. — А где дед? Я думал, он здесь, — спросил я отца. Я сидел на стуле возле отцовского стола, а слева и справа от меня сидели они и мама, ни на минуту не отпускающий моих рук, как будто боялись, что я могу исчезнуть прямо у них на глазах. Мою команду в отцовский кабинет не пустили. Разговор был не для их ушей, но за моим правым плечом привычно стояла Кари. Она входила в ближний круг и имела право присутствовать при разговоре. Он еще два дня назад отправился в столицу на заседание Совета. Не захотел остаться даже на твои... М -м, ...похороны, маразматик старый. Совсем из ума выжил. Боюсь, что нет. Думаю, что он ведет свою игру, в том числе и в Совете. Если только он не попал под влияние святош-менталистов. «Возможно». Отец давно ведет себя очень странно. Кстати, о святушах из ордена. Задумчиво потер подбородок отец. Они странно притихли. Никаких активных действий не предпринимают. Хотя я уже думал, что война может начаться в любой момент. Мариус Натри вовремя предупредил своего отца. А тот, в свою очередь, связался и с остальными кланами не только стихийными. «Боюсь, что это ненадолго, пока они думают, что я мертв. Но то, что я воскрес, узнают очень быстро. Такой информации не скроешь». «Да», — нахмурился отец, — «думаю, ты прав. В таком случае нам надо нанести упреждающий удар, пока до святошни дошла информация. Надо связаться с лагаром Натаря из клана огня». Я с ним имел вчера продолжительную беседу, и мы пришли к одинаковым выводам. Святоши из ордена не стали бы вести себя настолько нагло, если бы у них не было достаточно сил. И если учесть самый худший вариант, то главы кланов под их полным контролем. Надо действовать быстро, пока они все заседают в совете. Большинство командиров отрядов подчиняются мне» и этих сил должно хватить, чтобы взять власть в свои руки». «Отец, но это же...» – ахнула они «Да», – жестко ответил отец, – «у нас нет другого выхода. Аргул Карус не может больше занимать место главы клана. Кто-то считает иначе?» «Отец, я с тобой». Я встал из-за стола и осмотрел всех собравшихся. «Говори, что надо делать». Операция по захвату власти прошла быстро и практически безболезненно. Сопротивление оказал только отряд личной гвардии деда, но и он сдался, увидев, что находится в явном меньшинстве. Такой способ смены верхушки клана не был большой редкостью. Интриги среди высших давно стали обыденностью, и никого не удивляло, когда в одном из стихийных кланов неожиданно менялся глава. Мариус через свой разговорник связался с отцом и узнал, что Лагар-Натри также в одночасье стал главой клана, один в один повторив наши действия. Из остальных стихийных кланов пока извести не было. Оставалось только надеяться, что воздух и вода на нашей стороне, иначе нам грозила очередная война кланов. С вассалами земли тоже все прошло без эксцессов. К смене власти они отнеслись спокойно. Только вот гномы... Им требовалась срочная помощь. С предгория, где обитали дворфы, потянулись беженцы, приносящие вести одна другой чернее. О том, что случилось у сородичей Юджина, знали уже все. И эту проблему надо было срочно решать. Юджин не находил себе места порываясь отправиться в одиночку к дальним поселениям, и я решил, что наше присутствие в замке затянулось. «Выдвигаемся, команда!» Я вошел в гостевую комнату, где собрались мои друзья в ожидании, когда я вернусь от отца. Разговор был непростым. Отец категорически не хотел отпускать меня без прикрытия большого отряда воинов – усиленного боевыми големами и десятком магов земли. Но я убедил его, хоть и с трудом, что такая толпа народу привлечет внимание и уж точно не защитит нас от неупокойных. «Наконец-то!» — вскочил со своего места Юджин и подхватил прислоненный к стене походный мешок. «Чего расселись? Давайте быстрее!» «Не торопись, а то успеешь!» Притормозил я Рыжего. Воспользуемся клановым порталом. Стационарный последний дни работает со сбоями. Маг-портальщик говорит, что такого никогда еще не было. Но закинуть нас поближе к поселению Дварфов гарантирует. Правда, только в один конец. И то хорошо. Хоть день пути сэкономим. Прогудил Лим, тоже поднимаясь на ноги. Мы еще в мире демонов условились, что в моем присутствии никто не вскакивает и сюзереном называют только припосторонних. Какой план? — коротко спросил Мариус. Информации крайне мало. Трое магов, посланных отцом после первого сообщения от дварфов, не вернулись, так что придется разбираться на месте. Как вообще об этом стало известно? — спросила Акарик. «Я слышала, как об этом говорил твой отец, но подробностей не знаю. Есть свидетели?» Да, Дварф-торговец возвращался из столицы с двумя племянниками-помощниками, но и нарвались перед самим поселением. Купца и одного из помощников порвали на месте, одному удалось сбежать, да и то только потому, что прыгнул в реку. Зомбаки за ним в воду почему-то не полезли. «Вот как...» Задумался о чём-то Юджин. «Ага, все помнят. На открытой местности держим щит праха, и я накачиваю вы заклинаниями плющите неупокойных. А в пещерах, — подолагу Аскари, — там эта тактика не сработает, слишком тесно. Значит, вытянем на себя сколько сможем, а потом будем смотреть по обстановке. Всё не просчитаешь». Нам собраться только подпоясаться. Закинув за спины походные мешки, мы, немного попетляв по запутанным переходам замка, вышли на портальную стационарную площадку. макпортальщик уже был здесь и суетился вокруг большой, выдава моих роста, каменной арки, которая и была порталом рода карвусов с самого возведения замка. «Что случилось, морвен Поприветствовал старого мага, которого я знал с детства, спросил я. «Ренни, портал как с ума сошел? Калибровка светила к гмырховой матери!» проорал марвин перекрикивая громкое гудение с боящего портала. «Я связывался по разговорнику со своими коллегами. У них такая же хрень. Уже в пятый раз по новой настраиваю. Никто не знает, в чем дело». Зато, кажется, я догадываюсь. Вся эта история началась с прорыва нежити у гномов, причем началась везде одновременно. Неужели началось? Геар предупреждал о наступлении мира тьмы, но я не думал, что это случится так быстро. Заклинания, исправно работающие веками, вдруг ни с того ни с сего начинают сбоить. Повелитель Геарг говорил о чем-то подобном. «Нас к дворфам закинуть сможешь?» «Точка выхода сбоит. Может закинуть чуть в сторону, но не больше, чем на пару лиг это я гарантирую». «Хорошо, давай. У вас будет несколько секунд, придется прыгать». «Понятно. Команда по сигналу Марвена «Прыгаем в портал!» прокричал я. Старый маг повернул рукоять, утопленную в каменном стаменте чуть в стороне от арки, и перед нами возникла колышущаяся полупрозрачная пелена перехода. «Пошли, пошли, пошли!» Гудение портала сменило тембр, переведя его почти в ультразвук. Я практически рыбкой нырнул в сияющую завесу, кубарем покатившись по каменистому склону. следом за мной Из портала вывалились и все остальные.